Глава 67. Пятнашки. 19 сентября 2280 года. Коперник 3. Второй купол. 21 час 10 минут. Я просто прогуливался вокруг второго купола и вспоминал увиденное во время устроенной нам зубовым экскурсии. Люди почти 9 лет ютятся в выкопанном ими под куполом зале, пьют грязную воду, питаются съедобным мхом и местными млекопитающими, похожими на тушканчиков, одеваются в обноски и день за днем работают. Зараева утверждала, что именно это позволило им выжить и не сойти с ума. Да, терраформирование закончилось, и, в принципе, устройство не требует никакого ухода, Обычно-то отработавшие купола просто разрезают на металлолом. Но каждый из выживших день за днем повторял ту свою вахту, начавшуюся в 8 утра 2271 года. За это время у бедняк даже появилось три ребенка. Взглянув на белый песок под ногами, я со злостью пнул камень и уже было собирался вернуться внутрь, Но что-то привлекло мое внимание, что-то, возникшее из ниоткуда. «Предположим, что Анна действительно не улетела, а упала. Значит, нужно установить место крушения», — сказал Толик, откусывая от крекера. «Если действительно упала, то, скорее всего, где-то неподалеку от Красных скал», — напомнил Котов если это не фантазия девушки», — добавила Киричанская. Вчера она попыталась со мной заговорить, но я в последний момент развернулся и ушел. «Знаю, дурак, но не могу забыть то противное чувство, испытанное мною перед отлетом». «Красных скал тут в окрестностях точно нет», — сказал Неупокоев, не спуская глаз срисовавшей новую порцию рыб Насти. — Смотрел старый геолого-разведочный отчет. — Кстати, да, — согласился Минин. — Седов его мне тоже показывал. Я протянул девушке темно-синий мелок и, получив в благодарность новую улыбку, сказал. — Место крушения не должно быть слишком далеко. Настя вернулась ко второму куполу пешком. — Как она вообще вернулась к куполу? — удивился Минин. Дороги Настя точно не знала. Она же проживала на корабле, как и все остальные. Не упокоив, символически похлопал в ладоши, словам моего друга. Юлька, метнув в меня усталый взгляд, присела возле Насти, та изподлобья на нее взглянула и замерла на месте. Только после того, как Киричанская сдвинулась на метр в сторону, Гаан продолжила свое рисование. — Что случилось со станцией связи? — спросил я Михаила, в который уже раз рассматривавшего изображение склонившихся перед неизвестными Сикаме. — Зубов говорит, что когда корабль поднимался, он просто сбил ее. Начался пожар. Они пытались потушить, но... — Понятно. А что насчет причин, заставивших Анну улететь? — перебил я. — Да ничего они не знают, — сказал Котов. Я всех опросил, так сказать, по личной инициативе. Были на смене, пару часов до конца вахты. Зараева собственными глазами видела, как заработали сирены. Трап вдруг начал подниматься, а створки закрылись. Причем в этот момент выгружали оборудование. Техники внутри корабля прекратили работу, развели руками. Все думали, просто неисправность, автоматический сбой. А Анна вдруг начала подниматься в небо. Все так, подтвердил неупокоев. Еще, как минимум, двое человек подтверждают ее рассказ. То есть, ничего не понятно? вздохнул Мамедов, который в последние дни осунулся и потерял аппетит. Парень признался мне, что второй купол действовал на него удручающе. По крайней мере, он не одинок в своем заявлении. К сожалению. — Да, и красные скалы тут не редкость, — задумчиво произнес прапорщик. — Просматривая видео с дронов, я как минимум трижды подобные видел. Правда, все это довольно далеко отсюда. Медленно повернувшись, я уставился на висевший в воздухе НЛО, который я уже видел там, на утесе, когда горели наши ребята в башне. Эта штука снова висела абсолютно беззвучно и как будто не проявляя агрессии. Знаете, это было похоже на любопытство. Вот только я знал, что для нас, людей, оно смертельно опасно. Упав на колено, я вскинул приклад штурмовой винтовки к плечу и выпустил длинную очередь в машину. Почти одновременно она хлестнула по мне двумя лучами, буквально разрезавшими утоптанный песок под моими подошвами. Вертикально раскаленные полосы резали песок и камень, как сыр. Только чудом я успел отпрыгнуть в сторону. А костюм просигнализировал мне о резком скачке температуры снаружи. Уже лежа на боку, выпустил в противника остаток магазина, зная, что все зря. Я и в первый раз не промахнулся. Эта штуковина не обратила внимания на попытки подбить ее. Наоборот, она медленно пролетела вперед и зависла всего в трех шагах от меня. Пули не то чтобы не попадали в нее, скорее просто изменяли траекторию в нескольких сантиметрах от поверхности. Объяснение могло быть только одно. Динамическая броня, словно на лисах. Силовое поле в действии. Сняв с пояса гранату, я уже готов был повторить свой подвиг возле школы, но этого не понадобилось. ⁇ Бам, бам, бам! ⁇ Истребитель дернулся, получив в бок целую очередь из тяжелого пулемета штурмовика. На этот раз чудесная защита подвела. Крутанувшись на месте, враг повернулся ко мне. Новый залп страшными лучами не заставил себя долго ждать, и опять мне удалось спастись в последний момент. Теперь я точно убедился, что внутри не машина. Ведь пилот, кем бы он ни был, попытался сначала избавиться от меня, прежде чем разобраться с новой угрозой. Сразу несколько залпов ударили по объекту, и машина, взлетев на месте над нашими головами, метнулась было в сторону противоположную куполу, и сразу получила в переднюю часть точное попадание из пушки шагохода, а затем еще одно и еще. НЛО окружили со всех сторон, и на машину обрушился целый ливень из снарядов разного калибра, а меня бесцеремонно оттащил за спины своих ребят-котов. Юлькин шагоход совместно с роботом Минина азартно полили в истребитель, засыпая землю гильзами, и в какой-то момент противник, предприняв последнюю неудачную попытку улететь, сдался и приземлился в двадцати шагах от нас. — Не расслабляться! — приказал я, следуя чуть сбоку от прапорщика Котова. — Окружаем эту штуку! На виртуальном мониторе внутри шлема загорелась вереница зеленых огоньков, сигнализирующих мне о готовности следовать приказу. Когда до цели оставалось всего парочка шагов, Противник вздрогнул, и изверг наружу пульсирующее белое пятно, напополам разрубившее одного из штурмовиков. Парень даже вскрикнуть не успел. Новый рывок, и еще один боец корчится на земле. А вот с третьим такого не вышло. «Не давайте ему покинуть периметр оцепления», проорал я, плавно нажав спусковой крючок скорострельного сверчка. Странно, Но пули мои возымели действие. На мгновение пятно потухло, показав нам вполне человеческий силуэт внутри. А еще через пару секунд разлетелось на мелкие части. «Вы видели?» — прокричал в ухо Минин. «Мокрое пятно и какие-то ошметки бело-серого цвета — это все, что осталось от монстра, убившего моих людей». «Что скажешь, командир?» — спросил прапорщик, вытирая подошву о песок и пыльную грязную травку. За спиной его стояла вся имеющаяся в нашем распоряжении пехота. «Скажу, что пора домой».